Дмитрий и Капуни шептались у окна. Белла многое бы отдала, чтобы узнать, о чём они говорят. Сейчас она уже была уверена, что Дмитрий не тот, за кого себя выдаёт. Что сказали эксперты? По полушёпотом спросил Дмитрий Капу. Только что позвонил Денис. В соке, разлитом на толстовке, обнаружена большая концентрация бравотола. Отсюда вывод всё-таки цель она. Дмитрий обернулся в сторону Беллы. А шеф это случайная жертва. Интересно это связано с причиной поездки. В зал вошёл Александров. Все начали занимать места за столом, а Валерий Леонидович пошёл дальше всех. Он стал есть, приговаривая: "Извиняюсь, у меня сахар, мне необходимо соблюдать режим, ждать вас не буду. Вы молодёжь, все на диетах, а мне надо кормить мой организм". Как бы сам с собой разговаривал дворник. Когда все расселись и бокалы были наполнены, слово взял Александров. "Дорогие друзья, завтра в 9:00 утра наша группа отправляется в Китай. По программе сначала у нас обед в приграничном городе Хэхе -Хэ с представителями фирмы Брэлов в Китае. Затем мы отправляемся в Удалянч. Сейчас же о местности, культуре и истории курорта вам расскажет наш групповод Капиталина Ивановна. Капуня была к этому готова, поэтому поднялась и начала свой почти лекционный рассказ. Такая уникальная местность образовалась в Долянче после извержения 14 вулканов 2 миллиона лет назад. Вы, конечно, видите вулканы уже уснувшими. За столь долгую историю через кратеры вытекла столько лавы, что из одной полноводной реки в итоге образовалось пять озёр, которые связаны между собой подземными течениями. Многие сейчас называют эту местность Пятиозёрье. У Долянча признан объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. курорт находится в 250 км от Хэйхэ. -Хэ. Это примерно 4 часа на автобусе. Кроме природных красот, город Удалянчи славится чистейшим воздухом и уникальными по своим составам водами, обогащёнными более чем 50 микроэлементами. таким богатством могут похвастаться ещё только два места в мире: французский источник Виши и российский Нарзан. Именно на этих уникальных водах и строится лечение на курорте. Любые процедуры для вас бесплатны. Вам предстоит только сдать анализы, и специалисты назначат вам план лечения на неделю. Завтра пятница, и на таможенном переходе будет много народу. Поэтому мы будем проходить границу через бизнес-зал. Ваше руководство оплачивает данную процедуру. Это будет быстро и комфортно. Сегодня же я приветствую вас на Дальневосточной земле и желаю вам приятного аппетита. "Где-то этого не хватало", шепнул ей Дмитрий Науха. Пришлось простудировать тонны литературы. Закатило глаза Капоне. Да шучу. Коллеги в Амур-тур посвятили во все тонкости туризма. Здесь у Далянчи одно из самых популярных направлений. Конечно, после самого Хэйхэ. -хэ, представляешь, его только в день посещают от трехсот человек. А на выходных это число может увеличиться в три раза. Благовещенцы ездят в Хэйхэ -хэ просто поесть китайской кухни. Утром уедут, вечером возвращаются. Благо, для посещения приграничного города виза не требуется. им, что в городе китайской кухни мало. Мы сегодня ехали так, рестораны каждый квартал, и названия не оставляют сомнения, что в меню китайский колорит: цветок солнца, пекинская утка, золотой дракон, панда. Ты что, они все здесь гурманы на этот счёт? Для них китайская кухня это только хай-хай. -хэ. И то не все рестораны. А китайскую кухню в Благовещенске высокомерно называют подделкой. За столом по мере выпитого разговоры становились веселее, а смех громче. Даже Оленьку шампанское заставило немного улыбнуться и забыть про шефа и реанимацию. А уж молоденькую Веронику или, как она просила себя называть Нику, вообще повело. Семён что-то ей рассказывал, и с каждым бокалом она хохотала всё веселее и громче. Юрий шептался за столом с Виолетой, но у них от выпитого разговор наоборот становился почему-то всё более напряжённым. Валерий Леонидович, наевшись, расслабился и, как чеширский кот, начал шутить и улыбаться, рассказывая остальным какие-то деревенские истории. «Вот вы, Белла Сергеевна, так рассуждаете, потому что одна в семье», спорил Валерий. «А я вырос в деревне, и у нас в семье семеро по лавкам было. Ну, реально семеро. Если ты к столу вовремя не успел, все, останешься без ужина. И мамку не волнует, что свело у тебя кишки и есть, да и коты хочется». А на эту араву настирала, наготовила, потом ещё и убрала. А ты сам виноват, нечего ворон ловить. Вот тогда в следующий раз ты ужина не пропустишь. Такой у меня распорядок всё детство был. А вы говорите, что режим не любите. Привычка же, она как второе имя. Без неё уже никуда. куда бы ни пошёл, её с собой берёшь. Я и деткам своим такую же привычку прививаю. Всегда есть в определённое время. У меня их трое: две девочки и мальчик. Я их называю мои маленькие дворники. Ну, в смысле, от фамилии дворников.